Глава 11. В этот раз Микаэля нашли быстро. Его крику слышали служанки и побежали на помощь. В опале несчастного ребёнка доносился откуда-то из глубины замка. Няньки даже не сообразили сначала, где искать, но обнаружили его в старом крыле замка, которое готовили к приёму невест. Картина, которую они увидели, привела их в ужас. Какая-то неизвестная девица, простоволосая, в нижней рубашке и штанах, била принца ногой по голове. Микаэля спасли, а девицу кинули в темницу, где она и пребывала до 7 минут в ожидании приговора. Когда Бертану доложили о происшествии, он был вне себя от гнева. "Казните её", приказал он Кисо. Но правитель так посмотрел на начальника охраны, который хотел возразить, что тот мгновенно покинул его покои. Бертан в этот момент читал донесения от шпионов и соглядатаев, направленных во все уголки страны. Он разозлился и швырнул свиток в стену. Деревянная дощечка, смазанная воском, на котором острой палочкой выводили письмена, ударилась о высокий подоконник и разлетелась на несколько частей. На шум в рабочий зал правителя вбежал перепуганный распорядитель замка. За его спиной моя телеслуги. Одного взгляда было достаточно, чтобы Гербарт понял, в чём дело. Уберите, приказал он и посмотрел на Бертана, шагавшего по комнате. Правитель в этот момент был страшен. Его плащ развевался от быстрой ходьбы, пальцы правой руки сжали меч так, что побелели костяшки. Левая рука в такт мыслям взлетала вверх и опускалась на все поверхности, которые попадались на пути. Вот полетела на пол чашка, и эль расплескался во все стороны. Следом с грохотом отправились светильник и стойка для мечей. Слуги прижались к стене, пережидая грозу, и опустили головы, боясь встретиться с господином взглядом. Наконец Бертан выпустил немного гнев и резко остановился, словно наткнулся на стену. Где Микаэль? В своих покоях мой повелитель. Как он? Всё в порядке? Испугался. На лбу небольшой синяк. Лекарь сделал примочку из трав. Скоро всё пройдёт, короткими фразами отвечал Гербарт. Правитель сел в кресло и передал меч слуге. Он взял в руки ещё одну деревянную книжку, раскрыл её, но ничего не увидел. В голове закрутились вопросы: кто осмелился на такой поступок? Эта женщина самоубийца? Но всё же какой смысл вредить безобидному Микаэлю? Откуда в замке появилась эта ведьма? Поднял он глаза на распорядителя. Её привёз Мадон, мой господин. Мадон? Правитель развернулся и удивлённо уставился на гербада. Бедный старик сразу подался назад, словно был виноват в случившемся. Мадон, сын первого советника, горел жаждой власти и доставлял Бертану много неприятных минут. Чтобы избавиться от соперника, правитель отправил его изучать положение на восточной границе, поэтому он никак не мог оказаться в столице без веской причины. Сердце тревожно сжалось. "Да мой господин", поклонился Гербард. "Что он забыл в Хесвиле? Говорят, в странствии он встретил всеведу Кого эта новость заставила Бертана мгновенно забыть о неразумном сыне. Всеведу, он посчитал это событие очень важным для страны и привёз девушку в замок. Она дикарка, не знающая наших обычаев, но очень сильная. Мадану пришлось пойти на хитрость, чтобы справиться с ней. Он оставил её под присмотром служанок в зале для невест, но туда случайно забрёл Микаэль. Где Мадан? Почему я узнаю об этом последним? Он пошёл с докладом к отцу. Этого и следовало ожидать. Такие действия были свойственны сыну первого советника. Только он мог привести тайком опасную всеведу в столицу, но не рассказать о ней правителю. Немедленно остановите казнь. Слуга выскочил за дверь и помчался вон из замка. Бертан кинулся за ним, распорядитель тоже не отставал. Процессия со стороны напоминала гусеницу. Впереди нёсся слуга, за ним правитель, сзади семенил Гербард, а следом и другие слуги двора. Куда поворачивал хозяин, туда же направлялся и хвост огусеницы. Правитель быстрым шагом преодолел центральный двор замка и вышел к зданию темницы. Здесь же располагались дознаватель и стража. Заметив Бертана, замковая охрана встала на вытяжку. На встречу кинулся Кисо. "Мой господин, где она?" Кисо махнул, двое стражников кинулись внутрь темницы, а слуги побежали внутрь и вынесли кресло. Правитель откинул полы плаща назад и сел, нервно постукивая каблуком в ожидании. Он никогда не видел Всевет. Об этом племени ходили легенды, но он считал, что оно по большей степени вымысел народа, а людям хочется верить в сказки. Охотники, которые обеспечивали замок дичью и мясом, знали каждый кустик, каждый камень в горах, но ни разу не наткнулись на поселение Всевет. "Ваше милость", позвал Гербарт. Бертан поднял голову. Издалека быстрым шагом приближался Мадан в сопровождении первого советника и чиновников. Их лица тревожно хмурились. Слуги тут же вынесли кресло и поставили их рядом с правителем, но чиновники остались на ногах. "Приветствую вас, мой повелитель", Мадан приложил собранные в щепотку пальцы к сердцу, а потом направил их в сторону Бертана. Он поклонился, но не слишком почтительно, как отметил про себя правитель. Так, отдал дань традиции и всё. Я услышал интересную новость, спокойно сказал Бертан, хотя в душе бушевал вулкан злости. Однако нельзя при чиновниках давать волю чувствам. Ты нарушил приказ правителя и самовольно вернулся, не выполнив задание. Мой повелитель, Мадон смело встретился взглядом с Бертаном. В его небесных глазах мелькнула усмешка и тут же пропала. Я спешил в Хесфил с отличными новостями. Они были ровесниками и родственниками. потому имели схожие черты лица, оба высокие, голубоглазые, сильные, только Бертан обладал мощным телом, а Мадан худощавым, отчего походил на стройного юношу, а не на воина. Но Бертан знал, насколько тот ловок и силён в бою, поэтому не желал бы встретиться с ним один на один. И что ты можешь мне доложить? В этот момент из темницы вывели девушку. На ней были надеты только белые pantalons. Теперь уже перепачканы и в грязи подвала, и рубашка. Вертан отметил, что бантики завязаны как у девственницы, хотя незнакомка не казалась юной и невинной. Она практически висела на руках стражников. Её босые ноги тянулись по камням. Девушка даже не пыталась идти сама. Опущенная голова с длинными тёмными волосами не позволяла рассмотреть лицо. Повелитель, я привёз вам ценный подарок, кратчевой заговорил мадан. Он уже стоял возле кресла правителя за его спиной, и Бертан невольно чувствовал напряжение. Мы встретили Всеведу, где? Она купалась у водопада в восточных землях. Мадон наклонился к уху правителя, обнажённая. Бертан резко обернулся. Мадон едва успел отпрянуть, на его красивом лице налились багровые царапины. Это её сила тебя одолела, усмехнулся Бертан. Не знаю. Всеведа погасила свет. И в этот момент что-то налетело на меня. Я даже не успел достать меч. "Ладно, не оправдывайся", усмехнулся правитель. "Не сумел справиться с хрупкой женщиной, так и скажи". На скулах мадана загуляли желваки. Слуги тем временем посадили девушку на стул напротив правителя, и все с любопытством уставились на неё. Бертан тоже смотрел во все глаза. Волосы незнакомки откинули назад, и он увидел настоящую красавицу. с тонкими чертами лица, точёным носом и пухлыми губами. По сравнению с женщинами его государства, высокими, крепкими и сильными, незнакомка казалась ему хрупкой и слабой и на первый взгляд не представляла опасности. Она сидела с закрытыми глазами и покачивалась, словно не понимала, где находится. Что с ней? Она, похожая на Микаэля, также мало соображает, как и он. Пришлось подсыпать ей в еду немного снотворного яду, чтобы она не могла воспользоваться своей силой. Может, ты её отравил? Нет, она и половины дозы не съела, клевала как птичка. Её питомец и то больше ел. Питомец? Она была не одна? Да. Мадон коснулся пальцами царапин. С ней был чёрный кот с разноцветными глазами. Я его не видел, служанки рассказали. Понятно, с кем ты сражался, усмехнулся Бертан. Стыдно признаться, что известный воина одолел простой кот. Почему-то решил, что она всеведа. Глаза, красные ладони и сила, которая уложила на пол десяток человек, ответил неопределённо Мадан. Как тогда получилось, что она ударила Микаэля? Я ей говорю, сила в ней прячется немеренная. Я даже не предполагал, что она так быстро очнётся. Хорошо хоть в темнице снова отключилась. Мадон мне хотя рассказала о своём неожиданном приключении. Бертан слушал, не перебивая, но как только соперник замолчал, он встал и направился к девушке. Она трясла головой и, кажется, начала приходить в себя. Нет, мой повелитель, наперерез бросился Кисо, но Бертан отдвинул его в сторону. Да, это опасно, закивали чиновники, однако не шелохнулись. Их забота отдавала притворством, и Бертан прекрасно это знал. Его двор, как впрочем, и дворы других правителей, напоминал царство скорпионов и змей, готовых в любой момент ужалить друг друга, а то и его съесть. Бертан уже находился рядом с девушкой. Он остановился и с любопытством посмотрел на неё. Незнакомка была обмотана верёвками. Её ноги стража прикрутила к стулу, а руки связала за спиной. Девушка ещё раз встряхнула головой, откидывая волосы назад, и распахнула огромные глаза. Правители замер. Сердце на мгновение перестало биться, потом громко стукнуло раз, другой и ухнуло куда-то в пятки. Бертан даже дышать перестал. Он никогда не видел таких чудных глаз. Они походили на поля, вспаханные весной, тёплые, дышащие, живые, в медовых искорках, прячущихся в глубине, словно солнечный луч пробирался по грядам и менял цвет от тёмно-коричневого до янтарного. Бертан буквально утонул в этом тёмном море, погрузился в него целиком. Только усилием воли он сумел отвести свои глаза. Взгляд девушки бессмысленно блуждал по сторонам, но вот он остановился на провителе и вдруг стал осмысленным и удивлённым. Все веда, а Бертан даже не сомневался, что это именно она. Распахнула глаза ещё шире, потом приоткрыла пухлый рот и провела по губам розовым языком. Пить. Едва слышно прошептала Анна. Бертан вздрогнул. Этот голос буквально околдовал его. Он заворожённый протянул руку, в неё тут же вложили ковш. Правитель, не слыша криков чиновников и кисо, взял девушку за подбородок и влил ей в рот несколько капель эля. Она снова облизнула губы. Правитель вдруг почувствовал, что мир вокруг исчез.